Когда мисс Кроули перешла на положение выздоравливающей и начала спускаться в гостиную, Бекки пела ей и всячески её развлекала. Когда же она настолько оправилась, что могла выезжать, Бекки сопровождала её. И во время этих выездов какое из всех мест на свете могло привлечь мисс Кроули преисполненную благодушие и чувство дружбы, как не дом Джона Сэдли Эсквайра на Рассел Сквер в Блумсбери? Мы знаем, что еще до этого события между обеими любящими подругами шла горячая переписка. Однако за короткий срок пребывания Ребекки в Хэмпшире вечная дружба молодых девиц, следует ли в том признаться, значительно ослабела, и так износилась и выдохлась с возрастом, что грозило окончательно захереть. Да и не мудрено. Ведь каждая из них была занята собственными важными делами. Ребекке надо было думать о своем преуспевании у нанимателей — а у Эмилии была своя всепоглощающая тема. Когда обе приятельницы встретились и бросились друг другу в объятия с пылкостью, отличающей молодых девиц при свидании, Ребекка разыграла свою роль с отменной стремительностью и энергией. Бедная же маленькая Эмми густо покраснела, целуя подругу, ибо ее мучило чувство, что она виновата перед ней в чем-то очень похожем на холодность. Первая их встреча была весьма краткой. Эмилия как раз собиралась идти гулять. Мисс Кроули ждала внизу в коляске, и слуги её дивились на эту часть города, где они очутились и глазели на честного самба чёрного лакея из Блумсбери, принимая его за одного из забавных туземцев этой местности. Но когда Эмилия вышла на улицу, прелестная, с ласковой своей улыбкой... Ведь должна же была Ребекка представить её своему другу, и мисс Кроули безумно хотела взглянуть на неё, но только она была слишком тяжело больна, чтобы выйти из экипажа. Когда, говорю я, Эмилия вышла на улицу, парклейнская ливрейная аристократия и вовсе растерялась, не будучи в состоянии понять, как подобное существо могло появиться на свет божий в Блумсбери. Мисс Кроули была положительно пленена нежным, зардевшимся от смущения личиком девушки так робко и грациозно приближавшейся к ней, чтобы засвидетельствовать уважение покровительница своей подруги. «Что за цвет лица, душенька! Какой милый голосок!» — говорила мисс Кроули, когда их экипаж после этого краткого свидания покатил в западную часть города. «Милая моя Шарп, ваша юная подруга очаровательна. Привезите ее ко мне на парк Лейн, слышите?»